Глава 7. Урал. В ночь перед отъездом они наконец-то собрались всей командой. Любимый жандарм Лыкова, полковник запаса, бурчал: "Зачем такая спешка, как на пожар?" Я даже документы не успел посмотреть. Клад какой-то. Мы что, играем в остров сокровищ? Ему поддакивал Азвистопула. Впервые еду в такую командировку, задачи которой не понимаю. Почему инкогнито? Ведь без поддержки местных сил мы ничего не сделаем. И потом, давно уже мне запрещено работать под вывеской Серёги-сапёра. Сами говорили, что это опасно. И вдруг я хищник, золотопромышлиник. Какой из меня хищник, если я медь от золота не отличу? Вот набрал книжик, буду в пути образоваваться. Глупо же. Лыков на правах старшего в команде сделал краткий доклад. Он объяснил, что клад у Бова, скорее всего, миф. Если деньги его и сохранились, то сумма там отнюдь не миллионная. Но она в умелых руках может вырасти за год два в разы. А ведь наследники атамана те, кому он доверил тайну кассы, суть его единомышленники и направят капиталы на борьбу с режимом. Жандармы темнят, ссылаются на агентурные данные, которые скорее слухи, чем информация. Фон Коттон отбыл далеко и надолго. Посмотрим, что скажут его пермские коллеги. Стацкий советник не стал говорить товарищам, что его гложет нехорошее предчувствие. Ощущение, что здесь что-то не так, только усиливалось. Почему задачи сыщику ставит Лыкошин? Почему в протоколах допросов боевиков слова про кассу вписаны другими чернилами? Придется разбираться с этим на месте. Хорошо лишь то, что командировка от начальства совпадает с его задачами. Граф Платов ведь тоже прячется где-то в тех краях. Он занят скубкой рыжья? Так ведь это то, что сыщикам поручено разорить. Вот и поквитаемся. И не только с Платовым, но и с Рудайтисом. Мариарте хренов. Выгнал сыщика вон. Теперь держись. Утром они выехали в Пермь через Вятку. Запасов занял купе в голове поезда. А департаментские сели в конец. Лыков в девятый вагон, а Сергей в восьмой. Это едва не сыграло с ними злую шутку. Команда миновала Вятку. До Перми оставалось около 100 верст. Наступало утро. Лыков задремал, потом проснулся. Сосед справа, акцизный чиновник, храпел. Вот и задача. Стацкий советник оделся, стараясь сделать это как можно более шумно. Уловка удалась. Акцизный вскрипнул и затих. А Лыков задумался, брать ли ему с собой вотхожее Браунинг. Смешно как-то. А с другой стороны, Когда станут тебя нанизывать на нож, будет не до смеха. Вряд ли корявый столь ловок, что проследил за двумя опытными сыскарями, сел с ними в один поезд, а те даже не заметили слежки. Шансов, что он здесь и едет за стенкой нет. Почти нет. Но повинуясь какому-то чувству, Алексей Николаевич вынул пистолет, взвёл его, поставил на предохранитель и сунул за пояс. Надел сюртук, и вышел в коридор. В том конце, где была уборная, маячил долговязый парень из соседнего купе. Он смолил папиросу и ждал очереди. Лыков двинулся к нему. Тут дверь уборной открылась, вышел мужчина с невозрачным лицом, а долговязый выхватил нож и бросился на сыщика. Тот действовал машинально, кинулся назад, одновременно нащупывая браунинг. Выхватил Снял собачку, развернулся и дважды выстрелил. Все это заняло секунды. Хорошо, что оружие было на готове. Парень находился уже в шаге от него. Первая пуля ушла мимо, а вторая попала ему в горло. Бандит зашатался, выронил нож и ухватился обеими руками за сыщика. Тот рвался обратно к уборной, схватиться со вторым. Ясно, что они заодно. Но раненый не падал, а цепко держал Лыкова. Пока сыщик догадался ударом кулака сбить злодея с ног, его сообщник шмыгнул в тамбур. Алексей Николаевич подскочил, но тут успел запереться изнутри. У второго бандита был при себе кондукторский ключ. Секунду другую они смотрели друг на друга, разделённые запертой дверью. Стрелец сквозь стекло, но противник тут же отшатнулся в сторону. Сейчас он откроет дверь наружу, спрыгнет на ходу и ищи его. Статский советник успел разглядеть оспины на лице негодяя. Похоже, это был сам корявый. Тут Лыков вспомнил рассказ Запасова, что поляна резов в стволе Браунинга совпадают по размерам с кондукторским ключом, и стволом можно отпирать замки в вагоне. Ну-ка, Алексей Николаевич вставил дуло в замочную скважину, покрутил туда-сюда, и действительно, оно легло как надо. Поворот, и сыщик оказался в тамбуре. Дверь наружу была уже отворена, и корявый прыгнул вниз с ласточкой. Явно запаздывая, Лыков стал стрелять по улетающей фигуре. Корявый приземлился и покатился по косогору, крутясь волчком. Поразить такую мишень было почти невозможно. Разрядив обойму до конца, статский советник не был уверен, попал он хотя бы раз или все пули ушли мимо. Тут его осенило: Сергей, перезаряжаясь на бегу, сыщик побежал в соседний вагон и услышал оттуда густую польбу. Чёрт, они напали и на Азвистопола. Как он там? С Браунингом в руке, Лыков ворвался в вагон и увидел прямо перед собой Детину в рыжем пыльнике. Тот стоял на коленях и ковырялся в маузере. Услышав шаги и стрелок успел только поднять голову. Сыщик врезал ему рукояткой правее темечка. Готов. Он огляделся. Других противников не было. На полу во множестве валялись стреляные гильзы. Стена чернела дырами от пуль. Кажется, помощник отбился. Или нет? Эй, ты как? Сергей! Выходи, тут чисто! Сергей, это я! Выходи! Замок в двери щелкнул и... и Азвистопула осторожно высунулся, поводя стволом пистолета. «А, это вы?» Он вышел, посмотрел на противника. «Ваша работа?» «Моя, рукояткой по кумполу, живой сволочь. Будет у нас языком!» а Азвистопула выдохнул. «Ух, думал конец. Шмаляет и шмаляет. Головы не поднять. Две обоймы в дверь засадил. А как ты уклонился?» — Да он, дурак, сперва дверь подергал. Я не спал. Грызло дурное предчувствие, поэтому был наготове. Сразу кубарем на пол, цапнул пистолет со стола. И началось. Он в мою сторону, я в его. При этом друг друга не видим. Дверь и стену попортили. — А сосед? — У тебя же был сосед, — улыбаясь до ушей спросил Алексей Николаевич. Как всегда после миновавшей опасности его охватило безудержное веселье. Са шёл в полночь, повезло ему. Из других купе стали высовываться пассажиры в дизабелье. Сыщики связали пленного его собственным ремешком и оттащили к Сергею. Обыскали и нашли только запасные обоймы, ни документов, ни других подсказок. Бандит очнулся и заскрипел зубами. Коллежский асессор с размаху двинул его в челюсть. Говори, кто тебя послал? Да пошёл ты. В купе заглянул кондуктор. Господа, что тут происходит? Вы кто? Лыков вышел в коридор, показал билет. Нападение началось в департаменте полиции. В соседнем вагоне лежит покойник. Надо его убрать и на ближайшей станции вызвать gendarma. Слушаюсь. Тут только из Вестопола сообразил. На вас тоже напали? Да. Одного я положил, а второй успел спрыгнуть с поезда. Это был корявый. Боюсь, я в него ни разу не попал. Сергей повёл себя неожиданно, развернулся и снова заехал пленнику по афезиономии. Мразь, ты ещё и ликовы хотел кончить? Да где тебе, бабуин? Стацкий советник почувствовал знакомую тяжесть во всём теле. Опять он был на волосок от смерти. «Господи, когда же это кончится?» Лыков нагнулся и сказал, «Кто же так бьет? Смотри, как надо!» И сжахнул от души, вложив в удар всю накопившуюся злость. На вокзале поезд встречали жандармы, полицейские и труповозка. Лыкову представились полицмейстер Перми Царешкевич, адъютант ГЖУ-род мистер Круповский И старший чиновник особых поручений при губернаторе князь Ратьев. А Звестопола наблюдал за этим издалека. Полковник запасов неподалёку беседовал со своими железнодорожными жандармами. Между ними и остальной частью корпуса имелась старинная неприязнь. Чугунки получали жалование на треть больше обычных жандармов. Агентуру не создавали, оперативную деятельность вели из рук вон плохо. Чугунки, железнодорожная жандармская полиция. Баловни судьбы. В последнее время их стали прижимать, особенно отличался в этом Джунковский. Но генерал-майор переоценил себя. Лобби Чугунков было столь сильным, железнодорожные магнаты так их поддерживали, что неуёмный реформатор начал отступаться. Через 3 часа выбритый и умывшийся Статский советник сидел в кабинете губернатора Кашко, родного брата начальника Московской сыскной полиции Аркадия Францевича. Иван Францевич с порога задал вопрос: "Как так вышло, что вы устроили побоище сразу в двух вагонах? Или мне неправильно доложили? Сказали вам правду. Просто нас было двое. Мой помощник, коллежский ассессор из Вистопыла, бился в восьмом вагоне, а я в девятом". Ну, где ваш, ну, помощник? Мыков объяснил. Сергей Манулович едет в Екатеринбург под чужим именем. Ему нельзя светиться на добаркадере, жмуриков городовым сдавать. Мне тоже нельзя, но пришлось. Кошко, болезненно худощавый, похожий на усталого польского повстанца, не унимался. А кто были те люди, напавшие на вас? Бандиты или террористы? Бандиты Иван Францевич, сделали они это не случайно, целились именно в меня и помощника. Это наши дела, у вас своих хватает. Давайте о цели моей командировки. Питерец огляделся. У окна расположился плицмейстер Перми, губернский секретарь Церешкевич. Слева от него устроился начальник губернского жандармского управления подполковник Флоринский. Господа, А где начальник охранного отделения? Он нужен больше других. И я за него. Будро доложил жандарм. Городское отделение упразднили в 9 году, оставили районное. Но и его вот-вот прикроют. Заведую им я, по правде сказать, номинально. Лыков только крякнул. Он знал, что его шеф Дюнковский ополчился против РО. РОО районное охранное отделение. Но чтобы ликвидировать и то, и другое? Насколько я понял, разбирая бумаги полбову, Мотовелих и занималась именно охранная, начал он, а губернское управление вело Пермь. Так? Так, кивнул Флоринский. Но если вы хотели найти здесь очевидцев, то не выйдет. По нашей линии по жандармской. Только Николай Николаевич сидел с той поры. Цырешкевич был рослый красавец с огромными усами. торчащими в стурны на полуаршина. Но сейчас он поёжился. Да уж, как вспомню, так и вдрогну. Слава богу, всё прошло. Он хотел даже перекреститься, но поймал взгляд губернатора и передумал. Алексей Николаевич расстроился. Жаль, мне потребуется человек, который лично в те годы гонялся за атаманом и его людьми. Это надо Бурова позвать, оживился полицмейстер. Он служил приставом пятого стана, что в Мотавилехе. Храбрый человек. Мы даже внедрили его в банду братьев Давыдовых. А где Буров сейчас? Помощником пристава во второй части. Думаю, сделать его начальником Сыскного отделения. Устройте мне с ним встречу, потребовал Питерец. Не выйдет, разочаровал статского советника губернский секретарь. Он в командировке в Чердыне. Господа, обратился ко всем сразу Лыков. — Я здесь проездом, а осяду в Екатеринбурге. Но дело, которое мне поручено, тянется с лихолетия. Надо подчищать хвосты после Лбова и Лбовщины. Те, кого не добили тогда, выползают вновь. Собеседники молчали, каждый вспоминал свое. Царешкевич опять зябко повел широкими плечами. — Да уж, Лбовщина. Жуткое было время. Эхо от тех выстрелов до сих пор отзывается в горах. Такое вот уральское эхо. Подполковник поддакнул. Столько оружия этот Ринальдо Ринальди не запас, уму непостижимо. Представляете, мы всё ещё находим спрятанные им винтовки. Лбовцы подвешивали их к нижним ветвям больших сосен, а рядом под сумки с патронами в этом году ещё 5 штук нашли. А минуло же столько лет. Магазинки в смазке хоть сейчас стреляй из них. В Москве тоже до сих пор находятся спрятанные во время мятежа бомбы. Попробовал утешить пермяков в Питерец. Недавно обнаружили в университете под амфитеатром юридической аудитории. Губернатор молчал, прикрыв глаза. Алексей Николаевич вспомнил, что будучи вицеком в Самарской губернии, Кашко стал исправляющим должность начальника после убийства губернатора Блока. Вицик, вицегубернатор А первым лицом в Пензе его сделали после того, как террористы застрелили тамошнего губернатора Александровского. Конкретно моё поручение состоит в том, чтобы разыскать спрятанную казну банд Лбова. Есть сведения, что недобитки пустили её в дело, а именно скупают в вашей губернии золото и платину. С какой целью? недоверчиво спросил жандарм. С целью подготовки цареубийства. ермикияша рашно развели руками. А почему мы тут ничего об этом не знаем? Лыков и сам хотел бы задать им этот вопрос. Местные власти обязаны раскрывать подобные планы первыми и сообщать о них в столицу, а тут вышло наоборот. В Петербурге могут расценить это как некомпетентность. Флоринский оправился первым и потребовал доказательств. Алексей Николаевич не располагал таковыми, но сознаваться не стал, а адресовал подполковника к Джунковскому. Ещё он добавил: Его превосходительство сослался на двух ваших коллег фон Котена и Комиссарова. Михаила Фридриховича я расспросить не сумел, он в командировке, а Михаил Степанович в Вятке, там повесили лбува. Видимо, остались его недобитки. Комиссаров имеет среди них осведомителя, от которого и получил сведения. А мне он почему их не передал? Спросите у комиссарова, ответил сыщик с раздражением. Хищническая скупка драгоценных металлов для вас ведь не новость, или тоже слышите впервые? Не новость, вмешался губернатор. Я многократно докладывал о ней министру, просил помощи, но покоды не дождался. Вы приехали устранить скупку одним махом намеренно или как? Разговор стал принимать резкие формы, и Лыков сбавил тон. Иван Францевич, я не вам в укор. Скупка была до вас и останется после вас. Одним махом её не прекратить, я понимаю, но планы цареубийства дело особое. От всех нас требуется полная мобилизация сил. Что именно должен сделать я? Продолжил кипетьца начальник губернии. Приказать полиции оказать мне полное содействие. 1. Обязать горных инженеров и исправинников ответить на все мои вопросы. 2. Выделить в помощь толковавшего человека, знающего местные порядки. 3. Будет сделано? Уже спокойно ответил Кошко. Человека найти всего труднее. Да тот же Буров, предложил полицмейстер. Буров ваш в командировке, напомнил сыщик. Кроме того, он знает Перми, а мне нужен Екатеринбург. С выездом, разумеется. Ведь в самом городе приисков нету. Тогда я прикажу Рупинскому. Он найдёт среди своих, решил губернатор. Рупинский это их полицмейстер? уточнил питерец. Да, кивнул Кашко. Генрих Иванович, человек на своём месте, он окажет вам полезное содействие. Лыков повернулся к начальнику ГЖУ. Евгений Павлович, а от вас требуется, сами понимаете, что? Агенттура, насупился подполковник. Она самая есть такая в Екатеринбурге. Как не быть? Кто у вас отвечает за город? Ротмистр Красновский. Он мой помощник в Екатеринбургском, Камышловском, Шадринском и Ирбитском уездах. Сергей Михайлович встретит вас на вокзале по приезде. Сыщик запротестовал. Ни в коем случае. Иначе всё моё инкогнито псу под хвост. Прикажите ему подготовиться к конспиративной встрече и пусть предъявит освидетельствование. Дел такое, что все другие прочь, а его на первый план. На этом официальная встреча закончилась. Особенно засиживаться в губернском городе Лыково было незачем. Он навестил городское управление полиции, где допросил захваченного им в поезде Фортова. парня успели опознать, некто Родионов, налётчик по кличке Валерка Муромский. Отведав Лыковского кулака, он теперь шипелявил. Сыщик выбил ему сразу четыре зуба. Пленник вёл себя нагло, отвечать на вопросы отказался. Убитого опознать пока не удалось, и тело Коряева под насыпью не нашли. Видимо, Алексей Николаевич так в него и не попал. Это было неприятно. Гейменик показал свою ловкость, выследил сыщиков, незаметно для них подготовил нападение и смог после него уйти. Такой противник не угомонится. "Ходи теперь и оглядывайся". Вечером в уральских номерах состоялся разговор. Сошлись все трое командированных питерцев и хозяева. Полицмейстер привёл с собой заведующего уголовным столом, не имеющего чина Иванова. А начальник ГЖУ, своего помощника по Перми, ротмистра Чувствена. Жандармы принесли списки активных деятелей лбовщины, избежавших петли и каторги и отделавшихся малыми сроками. Эти люди были первыми на подозрении. В списках значилось около 20 человек, но против двух фамилий стояли крестики. Один самый близкий к Атаману был боевик, пояснили голубые мундиры. из тех, кто уцелел. А кроме того, он живёт в Екатеринбурге. Отбыл 3 года ссылки, вернулся в Пермь, осмотрелся тут немного и перебрался туда. Тигатеет к КСР. Зовут Фёдор Рамзаев, партийный псевдоним Чечет. Второй тоже опасный, но улик на каторгу не наскребли. Парень отсидел в Николаевских ротах и уже на свободе. Зовут Евдоксий Таронец. Этот скорее анархист-максималист, но в душе обычный бандит. Он скрылся от гласного полицейского надзора, но крутится там же, в Екатеринбурге. Видать, дело какой есть. Может быть, и скупка золота для организации цареубийства. А что там с уголовным элементом? обратился Лыков к Иванову. Екатеринбург уездный город, сыскного отделения ему не полагается. Кто в таком случае отвечает за фортовых? Обычно находят человека с подходящими способностями, сыщика от природы. Есть там такой? Есть, успокоил питерца не имеющий чина. Заведующий уголовным столом городского полицейского управления Татауров Дмитрий Гаврилович. С ним вы имеете дело. Агент турки, не подбросите? Иванов посерьёзнел. Мы бы с радостью ваше воскородие царя защитить, наша обязанность. Ну наши осведомители все здесь, в Перми. Алексей Николаевич адресовал тот же вопрос жандармам. Флоринский тоже его не обрадовал. Екатеринбург вело пермское охранное отделение, а не мы. В 1909 году его упразднили. Зачем, сам до сих пор не пойму. Людей это слали в другие места, в том числе тех, кто лично боролся с вовщиной, и мог бы вам сейчас многое рассказать. У нас остались лишь бумаги. Так что вы уж как-нибудь сами. Что касается сведений от Комиссарова, не советую полностью принимать их на веру. Он любит подпустить Андронова. Подпустить Андронова, соврать. Знаю по себе. Я сменил Комиссарова на должности начальника ГЖУ. И много пришлось разбирать вранья. А что слышно про Берёзовские прииски? Задал важный вопрос из Вистопола. Есть сведения, что оттуда воруют золото и платину, за всех пермяков ответил полицмейстер. Об этом лучше спросить окружного инженера Западно-Екатеринбургского округа, куда входит Берёзовский завод. Но драгоценных металлов там до чёрта. Однако золото в Берёзовском жильное, его добывают шахтным способом. Песок тоже есть, его моют, но жильного больше. Рудное золото добывают из кварца. размалывая его на Бегунной фабрике. А на выходе с фабрики рабочих обыскивают, как они спрячут украденное. Алексей Николаевич вспомнил слова тайного советника Доброниского, что на Приисках больше всего ворует начальство, и спросил: "А не рабочих тоже обыскивают? Директора, распорядителя, например?" Ха, кто ж посмеет его обыскивать? Ухмыльнулся Цырешкевич. Понятно. Ну, господа, пожелайте нам удачи. Пора в дорогу.